Восьмое. Лана вернулась в Майфер в состоянии близком к обмороку. Она чувствовала только одну физическую боль в ладони, где в кожу впилась серьга. Дома предстоит разговор с мужем, но что сказать и как? Значит, пока она не станет ничего говорить. Джейсон, конечно же, заметит, что Лана сильно расстроена, но она постарается не подавать виду. В тот вечер Джейсон вернулся поздно и даже не заметил состояние жены, что для него типично. Джейсона занимали собственные неприятности. Он зашел на кухню, напряженно обсуждая деловые вопросы по телефону, а потом рассылал письма, пока Лана жарила пару стейков на ужин. Она с удивлением отметила, насколько обострились ее чувства. Все казалось удивительно ярким. Аромат стейков, их шипение на сковороде, то, как ощущался в руке нож, которым она резала салат. Как будто мозг замедлился, фокусируясь на текущей секунде. Прямо сейчас это все, на чем Лана могла сосредоточиться. Думать о будущем она не осмеливалась, иначе ее можно рухнуть прямо здесь, на кухне. Лана сумела не выдать себя, и вечер прошел самым обычным образом. Через пару часов после ужина супруги отправились наверх. Лана смотрела, как Джейсон снимает одежду и ложится в кровать. Вскоре он заснул. А Лана, полежав с открытыми глазами, вылезла из кровати и, склонившись над Джейсоном, пристально на него уставилась. Надо предъявить мужу претензию. Но как? Что она скажет? Обвинит в интрижке со своей лучшей подругой. На каком основании? Из-за серьги? Абсурд. Джейсон наверняка рассмеется и предложит самое невинное объяснение. В голову вдруг пришла мысль, будь это кино вроде одной из сладких романтических комедий, в которых она раньше много снималась. Оказалось бы, что Джейсон втайне попросил Кейт помочь ему выбрать подарок для Лана на день рождения или на годовщину семейной жизни. И по ходу сюжета Серега Кейт случайно цепляется за лацком пиджака Джейсона, Ну вот, все совершенно безобидно. Однако Лана понимала, они не в кино. Глядя на спящего Джейсона, она медленно примирялась с реальностью. Лана с некоторых пор подозревала, что между ее мужем и Кейт вспыхнула искра. Возможно, их тянуло друг к другу с самого начала. С самого начала? Видели ли, первые и с Джейсоном познакомилась Кейт. Они даже сходили на несколько свиданий. В тот вечер, когда Джейсон познакомился с Ланой, он пришел вместе с Кейт. Легко догадаться, что произошло. Джейсон увидел Лану и в тот же миг потерял голову, как и многие до него. Он не сводил с нее глаз. Кейт изящно отступила в сторону. Все разрешилось мирным путем. Кейт дала Лане свое благословение и заверила ее, что не держит зла, что между ней и Джейсоном не было ничего серьезного. Тем не менее, Лана чувствовала себя виноватой. Возможно, это ее и ослепило. Наверное, поэтому она старательно не замечала, что, несмотря на все заявления, Кейт поедала Джейсона глазами, как только он появлялся в комнате. Неожиданно отпускала в его адрес странные комплименты. После пары бокалов начинала с ним заигрывать, пыталась рассмешить. Все, что Лане следовало знать, происходило прямо у нее под носом. А она не желала ничего видеть. Зато теперь прозрела. Лана быстро оделась и вышла из спальни. Пробравшись на ощупь, по темному коридору поднялась по лестнице на крышную террасу. Там в жестяной коробочке... Но, чтобы не отсырели, она втайне хранила сигареты и зажигалку. В последнее время Лана почти не курила, но сейчас ей требовалась сигарета. Лана дрожащими руками достала из коробочки сигарету, щелкнула зажигалкой, глубоко затянулась, стараясь успокоиться. Она курила, а ее взгляд скользил по крышам домов, огням города, потом он устремился вверх к звездам. Лана выглянула за край крыши, на тротуар. Бросила окурок вниз и стала следить, как красный огонек медленно исчезает в темноте. Ей вдруг захотелось кинуться следом. Это так просто. Лишь пара шагов, и вот ее тело падает и разбивается об асфальт. Все кончено. Какое облегчение. Тогда удалось бы избежать ужасных переживаний, что ждут впереди. Боль от предательства, унижение. Лана сделала крохотный шаг вперед. Потом еще. Она стояла на самом краю крыши. Еще шаг, и все закончится. Ну же, давай. Лана занесла ногу, и тут в кармане завибрировал телефон. Небольшая помеха, но достаточная, чтобы вывести ее из транса. Лана отпрянула назад, переводя дыхание. Она вынула телефон. На экране высветилось текстовое сообщение. Угадайте, от кого? От вашего покорного слуги, естественно. Как насчет выпить? Прочла Лана и задумалась. А потом, наконец, сделала то, что следовало сделать в первую очередь. Отправилась навстречу со мной.